Глава 3. Самолеты звеньев связи полков довольно интенсивно использовались для передачи различных сообщений наступающим частям, так как радиосвязь иногда утрачивалась. 10 июня коллегу сразу после завтрака подошел мрачный Вологдин. «Слушай, командир, тут вот какое дело. Горностаеву арестовали». «Где и за что?» Она везла в 148-й танковый полк срочный приказ на изменение направления удара. Просто оказалась под рукой у начальства. Разведка вскрыла впереди замаскированные противотанковые позиции, а связь, как всегда, не сработала. Вернулась, доложила, что приказ передан, а полк напоролся на засаду и понес значительные потери. Командир полка сказал, что приказ не получал. Ее, естественно, арестовали, это было еще вчера. Нам сообщили только сейчас. Там ещё какая-то непонятная история. самолет тоже потерян. Вот что. Надо мне туда лететь. Что-то здесь не так. Не могла Настя соврать. Если бы не передала приказ, прямо бы и сказала. Командир, во-первых, туда музыка вылетел. Во-вторых, ты только сядь вот сюда. Там целая комиссия работает. А тут им такой подарок. Как они на это реагируют, сам знаешь. Северов несколько секунд переваривал информацию, потом медленно сказал. «Что за комиссия?» «Хотя какая разница? Я все-таки полечу, я должен». «Ты уверен, что глупости не наделаешь?» «Нет». «Если что, дивизия на Синицком. Не останавливай меня, не надо». Северов приказал подготовить Хадсон, зашел к себе, прикрепил на гимнастерку дубликаты звезд. В Хадсоне уже сидел Гладышев и четверо его Орлов. Олег приказал им вылезать, но те уперлись. Пришлось повысить голос. «А как же вы, командир?» «А мне иначе нельзя». До места долетели быстро. Хибару, где сидели особисты, Олегу показали сразу. Издалека Северов видел, как оттуда выскочил музыка и, оглядываясь, быстро зашагал обратно к У-2, на котором прилетел. Заметив Северова, махнул рукой и пошел дальше. Часовому у крыльца летчик велел вызвать дежурного. Тот появился почти сразу. Олег объяснил ему цель прихода. Лейтенант удивился. «Только что по этому вопросу товарищ майор приходил». Судя по скорости, с какой он удалился, вопрос не решен. Воли ваша, пойдемте, я вас провожу. Только начальство ругаться будет. Не любит оно, когда отвлекает». «Этого никто не любит, но я отвечаю за своего летчика». Дежурный кивнул, потом сказал. «А я вас гусь Гусеву отведу». Что за Гусев и почему именно к нему, Северу спросить не успел. Лейтенант распахнул дверь, шагнул в нее и доложил. «Товарищ капитан госбезопасности, тут товарищ подполковник по поводу своей летчицы». Олег зашел и представился. Мужчина лет сорока, сидящий за столом, скользнул взглядом по звездам, встал, пожал руку, опустил дежурного и сделал приглашающий жест в сторону стула. «Спасибо. Я, собственно, по поводу сержанта Горностаевой, моей подчиненной». Гусев устало вздохнул. «Ведется следствие. Суть, знаете?» Северов кивнул. «В общих чертах. Но что-то здесь не так. Я ее знаю уже год, она никогда не обманывала. Если бы не передала приказ, так бы и сказала». Особист хмыкнул. «Хм, «Что, испугаться не могла?» «Чего тут пугаться-то? Подумайте сами. Небо наше, и она не в тыл врага летит. Таких заданий, когда реальная опасность была, она много выполнила. Если бы не нашла полк, так бы и доложила». Какой смысл врать? Вскроется ведь сразу. А страх? Он смысл не ищет. Случаи перехода к врагу добровольной сдачи в плен имеются? Имеются. А какой в них смысл? Никакого. Да разобраться же надо. Так мы и разбираемся. В это время зазвонил телефон. Гусев поднял трубку, выслушал невидимого собеседника, ничего не спросил, сказал только «понятно» и положил трубку. После этого перебрал на столе несколько газет, взял одну из них. «Пойдем со мной, есть одна мысль». «А вы, как командир, воздействуйте на нее, чтобы правду говорила». «Не положено, конечно, но если мои подозрения верны...» Что за подозрения особист не поделился. Вышел из кабинета и быстро зашагал по коридору. Летчик пошел за ним. Комната, в которую они зашли, была точной копией предыдущей. Настя стояла перед столом, за которым сидел полковой комиссар и буравил ее глазами. У стены вытянулся дюжий сержант с равнодушным лицом и связкой ключей в руках. Еще один сидел за столом и писал. На девушке была гимнастерка с оторванными на вороте пуговицами, сапоги и кальсоны, щедро разрезанные сзади до колена. Типа, чтобы не убежала. Она держала их руками. По щекам летчицы текли слезы. Прежде чем Северов успел что-либо сказать, Гусев возмутился. — Это что, совсем охренел? Полковой не ответил. Углядел стоящего чуть сзади летчика и заорал. «Да что это такое? Кто пустил? Проходной двор какой-то! Сержант, вызови дежурного, я ему...» «Не ори!» Капитан поморщился. «Вы тут в разведчиков играете, что ли?» Комиссар досадливо махнул рукой, увидел звезды Северова и уже спокойнее произнес. «Да не мы это! Чего ты несешь? Что о нас человек подумает? С чем пришел-то?» Гусев раскрыл газету и показал ее Насте. Посмотри, нет на этой фотографии командира, которому ты приказ передала. Лётчица шмыгнул носом. Вот он. Васюков, Гнида, удовлетворенно сказал капитан, так я и думал. Объясни уже, устало вздохнул полковой комиссар, Васюков-то здесь при чем? К нам позавчера Мехлес приехал. По своему обыкновению на передний край полез, да свиту с собой потащил. Из местных его несколько человек сопровождали. Среди них полковник Васюков. А он храбростью особо никогда не отличался. Я пересекался с ним несколько раз, знаю. Как мехлясь на трусов реагирует, всем известно. Вот и тут разозлился и велел командующему армии его с поручениями на передовую посылать. От боязни противника лечиться. Как раз в это время Васюков в танковом полку и оказался. Стрельба началась. А он вместо того, чтобы приказ передать, в тыл отъехал. Мне особист полка отзвонился, все рассказал. Сошлась мозаика. Объясни теперь, почему она у тебя в таком виде. А пусть сама расскажет. Настя опять шмыгнула носом. Меня как прилетело обратно, снова с приказом послали. Почти долетела, Вдруг мессеры, пара охотников. Ведущий дал очередь, тут наши. Немцы ушли. А у меня движок встал. Попали, видимо. села, на местности определилась и пошла к дороге. На пути речушка. Пришлось снизу все снять и вброд переходить, а на другом берегу разведгруппа немецкая. Решили меня с собой взять. А чтобы не сбежало, кальсоны разрезали, сапоги велели надеть и в них заправить. Один из немцев сказал, мол, русские так с их пленами делают, чтобы убежать не могли. Потом к линии фронта потащили. «А тут ребята-каравы их догнали наконец». Пленницу освободили, в штаб доставили. Там и выяснилось, что ее по этому делу уже ищут». Через полчаса все формальности были улажены. Олег попрощался с особистами, взял Настю за руку и повел за собой. Встречные командиры с удивлением смотрели на зареванную девушку в драных кальсонах, которую вел за руку подполковник с двумя звездами героя. Весь путь до аэродрома Олег не сказал летчице ни слова. После посадки помог ей выбраться и подозвал Василису. — Бери чумазика и веди в баню. От полетов отстраняю на два дня. Выполняйте. Подошел Вологдин. — Значит, все прошло как надо? — Разобрались. — Буркнул Северов. — Пойдем в штаб, война не ждет. — Кстати, а где музыка? — В компании тошного водку пьет. — Ну и ладно, по крайней мере, мешать не будет. Воздушные армии получили подкрепление людьми и машинами. Авиаполки стали перелетать на новые аэродромы. Так как фронт значительно двинулся вперед. Дивизия осталась на прежнем аэродроме, пополнялась мат ремонтировалась техника. Ее основной задачей стало блокирование воздушных перевозок окруженной группировки, судя по всему, то и осталось недолго. Это можно было расценивать как отдых. На следующий день исчез Музыка сказал, что возвращается в Москву. Наркомат ВМФ запросил подробный отчет о деятельности дивизии за весь период ее работы на Юго-Западном фронте. Материалы для отчёта были, но чтобы превратить их в толковый документ, потребовалось целых три дня напряжённой работы. А 15 июня Олег получил приказ на следующий день утром прибыть в столицу. Подготовился докладывать о результатах боевых действий, полетел на Хатсоне так быстрее. Прямо у борта к Северу подошли двое крупных мужчин в штатском. Подполковник Северов, следуйте за нами. Что бы это значило, никогда раньше так не встречали. «Шеф, не падайте в обморок, мы все под колпаком у Мюллера». «На арест не похоже, оружие сдать не попросили». «А и все-таки арест? Интересно, а что предъявят? Шпиону ругвайской разведки?» «Да ну чушь, сейчас приедем и все выяснится». Также молча штатские с каменными лицами проводили Олега в кабинет, где летчик обнаружил Маленкова Георгия Максимилиановича, собственной персоной и незнакомого дивизионного комиссара. «Здравствуйте, товарищ Северов! Проходите, присаживайтесь!» «Здравствуйте, товарищ Маленков!» Летчик сел на стул, а член ГКО некоторое время разглядывал летчика, потом произнес. «Товарищ Сталин поручил мне разобраться в одном деле. Отвечайте без утайки и помните, решается и ваша судьба тоже!» Вступление было странным, но Олег не стал ломать голову, сейчас все станет понятно. Полковник Горизадубова снята с должности командира первой гвардейской смешанной авиадивизии. В отношении нее ведется проверка. Она подала жалобу на генерал полковника Голованова, но эта жалоба оказалась заведомо ложной. Историю эту Северов знал, но она вроде бы должна была произойти позже, в сорок четвертом году. С другой стороны, сейчас много идет не так. Кроме того, продолжал Маленков, — Она обвиняется в совершении аморальных проступков, порочащих командира и коммуниста и самоустранении от управления дивизией. О жалобе мне ничего не известно, как и о ходе ее службы в авиации дальнего действия. Но, разумеется. Вы знаете, что товарищ Гризодубов замужем. Ее муж командует 832-м истребительным полком. Но у нас есть свидетельство, что в должности командира дивизии она имела многочисленные связи с мужчинами, вела распутный образ жизни. дискредитирующий высокое звание Героя Советского Союза и командира военно-морского флота. Нам известно также, что вы входили в число ее любовников. Отрицать очевидные факты бессмысленно. Но нас интересует сейчас подтверждение ее поступков. Ваша искренность и молодость, неопытность, так сказать, послужат смягчающими обстоятельствами. Вы понимаете? «Что за бред?» — подумал Северу. «Откуда они?» Они Музыка ли тут постарался? Скажите, товарищ Маленков, жалоба Грязодубовой сначала ведь показалась вам правдивой? Ну, конечно. Но мы разобрались. Почему же вы не хотите разобраться в следующей клевете? Давайте я угадаю. Донос написал майор Музыка, бывший командир седьмого ГИАП. Донос? Что за слово? Выбирайте выражение, товарищ подполковник. Летчик усмехнулся. А я еще очень корректно выражаюсь. а майор Музыка пытался сам влезть в постель к Валентине Степановне, но, разумеется, был <coughs> отвергнут. Кстати, именно он совершенно самоустранился от управления полком. Мои рапорты по этому поводу имеются. Затем он был переведен в наркомат ВМФ и избежал наказания за это. Никакого распутного поведения не было. Можете проверять сколько угодно. Что касается ее работы как командира дивизии, то хочу задать вопрос. Когда командира транспортного полка назначили командиром дивизии фронтовой авиации, на что рассчитывали? «Вы свободны», — ледяным тоном процедил Маленков. Северов вышел из кабинета, все те же молчаливые амбалы проводили его до гостиницы, предупредили, чтобы не покидал ее, и уехали. Накатила вдруг усталость, апатия какая-то. Невозможно все время в напряжении находиться, а тут еще разборки эти, глупее не придумаешь. Олег спустился в ресторан, то ли пообедал, то ли поужинал. Вернулся в номер и завалился спать. До следующего утра никто не беспокоил. Подполковник пропадал в объятиях «Морфея» 14 часов подряд. С аппетитом позавтракал и уже подумывал, чем себя занять, когда в номере нарисовались вчерашние здоровяки. В кабинете присутствовали все те же. Маленков и дивизионный комиссар. А также, вот сюрприз, старший майор Г.Б. Забелин. «Мы проверили вашу информацию, товарищ Северов. Многое подтвердилось. Но вы были с нами не до конца искренни. Вы умолчали о связи Гризодубова с Петром Бренько, а вам это было прекрасно известно. Товарищ Мреньков, вам известны люди, в том числе ответственные работники, женатые вторым браком». «При чем здесь второй брак?» – возмутился дивизионный комиссар. «Поведение, порочащее коммуниста». Член какого вдруг захохотал. <смех> Парфирий, молчи лучше. Ты же третий раз женат». Отсмеявшись, он продолжил. «Ваши слова тщательно проверены. Что ж, вы оказались правы. Мы поспешили поверить клевете. Но вот, Бринько, вам следует поговорить со своим подчиненным». Возразить Северов не успел. Забелин вывел его из кабинета. «Не ерепенься. Поехали, подброшу до гостиницы». «Вы-то здесь откуда?» «Дел у меня и без тебя хватает, но в проверке поучаствовал, проявил инициативу, когда твою фамилию услышал. Случайно получилось, конечно, но удачно для тебя». «Спасибо, Владимир Викторович». «И еще. Сегодня вечером тебя к Верховному вызовут. Готовься». Старший майор высадил Олега у гостиницы и уехал. Очень торопился, даже пообедать времени не было. Самому Северу есть еще не хотелось. В Кремль, если верить за Берину, вызовут только вечером. поэтому лётчик немного погулял по Москве. Тем более, что погода стояла прекрасная, тёплая и солнечная. Для приезда в столицу приходилось надевать морскую форму, так что по причине теплой погоды Олег был в форме номер два – летний повседневный при белом кителе. Орденских планок еще не ввели, приходилось надевать все награды, а это летчик не любил, уж больно народ косился, особенно свой брат военный. Неспешно прогуливаясь по немноголюдным улицам, Северов думал о Гризодубовой, Бренько и о том, как по странному стечению обстоятельств оказался вовлеченным в эти глупые разборки, к чему вообще говоря никакого отношения не имел. Он прикидывал, стоит ли говорить с Петром о его отношениях с Валентиной Степановной. Это его личное дело, но вполне возможно история будет иметь продолжение. А если Гризодубова разведется, могут и пожениться, почему нет? Хотя она его старше, лет на 5-6, наверное. Потом мысли перескочили на свою личную жизнь, вернее, ее отсутствие. Опять вспомнился музыка гаденыш. Но ничего. Надо надеяться, что ему эта пакость с рук не сойдет. А что у них с Настей было? Почему она от него шарахается? Впрочем, когда он вернется в дивизию, ее, скорее всего, там уже не будет. Музыка к себе вытащит. Настроение от таких мыслей испортилось окончательно. Поздний обед прошел без всякого аппетита. Потом, чтобы себя занять, Северов еще раз отутюжил брюки, начистил ботинки, прошел со щеткой по кителю и фуражке. Вызов в Кремль был назначен на 22 часа. Об этом сообщил молодой, но очень строгий лейтенант НКВД. Вот и знакомая приемная. Олег вежливо поздоровался с Поскребышевым. Долго ждать не пришлось. Пригласили в кабинет. Кроме хозяина там оказались Берия, Жуков, Мехлис, Кузнецов, Василевский. Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Здравствуйте, товарищ Северов. Ваш отчет по деятельности дивизии внимательно изучен. Товарищи Ватутин, Буденный, Красовский, Руденко и Судец, а также их заместители и начальники штабов, очень высокого мнения о вашем соединении. Генеральный штаб и наркомат ВМФ считают, что оно не только показало очень высокую эффективность, но и оказало большое влияние на весь ход боевых действий на южном фланге в масштабах юго-западного и северо а затем южного фронтов. Созданный командный центр ВВС прекрасно себя зарекомендовал. А как вы оцениваете деятельность дивизии? Может, что-то не удалось? Или удалось не в полной мере? Единственное, что полагал бы целесообразным сделать, это развернуть такие центры на каждом фронте. Концентрация управления у нас была излишней, но это было вынужденной временной мерой. Как вы оцениваете свои потери? Потери довольно велики. Но надо принять во внимание следующие обстоятельства. Потери ночных истребителей связаны в том числе с отработкой тактики их применения. Потери дневных истребителей связаны со значительным перевесом вражеской авиации на первом этапе сражения. Да, ваши потери существенно меньше, чем в других авиаподразделениях. А вот урон, нанесенный противнику, наоборот, велик. И авиационная спасательная служба вновь хорошо себя показала. Нам известно, что большинство авиационных командиров не спешат внедрять передовой опыт. «Находят более важные задачи. Представители ставки будут строго спрашивать с них». Сталин немного помолчал, поглядывая на Северова, потом спросил. «Вы считаете, что полковник Гризодубова не справилась с должностью командира дивизии? Вы можете говорить свободно. Она отстранена от должности, товарищ Сталин». Я убежден, что ставить ее на командование дивизией фронтовой авиации просто не стоило. Если бы это была дивизия авиации дальнего действия, ситуация могла быть иной. Но ведь она согласилась на нее. А может вопрос был так поставлен, что она не смогла отказаться? Возникла пауза, которой воспользовался Мехлис. Так вы ее защищаете? А почему нет? Она совершила проступок и понесет за это наказание. но она выдающаяся летчица. Она тащила ввоз, который не каждому по плечу. Я не знаю сути дела, но думаю, что товарищ Гризодубов заслуживает снисхождения. Кроме командования дивизии, есть достаточно мест, где она может работать дальше и приносить пользу нашему государству. Верховный главнокомандующий кивнул и без всякого перехода сказал, «Все ваши представления по награждению утверждены. Вы удовлетворены». «Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий?» Сталин улыбнулся. «А про себя вы опять ничего не спрашиваете? Скромность похвальная, но, наверное, излишняя. Впрочем, вас не переделать. В Ставке известно, что все это время фактически дивизией командовал подполковник Северов. За успешно проведенную оборонительную операцию, в ходе которой противнику нанесен значительный урон, а свои силы сохранили боеспособность, вы награждаетесь орденом Кутузова. По должности вам полагается вторая степень, но, учитывая действия в интересах сразу трех фронтов, а также роль в координации работы трех воздушных армий, вы достойны первой степени. Представление на орден Красной Звезды за самолет-разведчик ваше командование тоже подписало. Служу Советскому Союзу. И последнее. Использовать вас как простого командира дивизии, пусть и элитной, было бы нерационально. Вы назначаетесь командиром особой авиационной группы, непосредственно подчиненной наркомату ВМФ. Все вопросы по группе обговорите с товарищами Кузнецовым и Жаворонковым. До свидания, товарищ Северов. До свидания, товарищ Сталин. Олег вышел из кабинета и присел на стул. Надо было дождаться Кузнецова, да и ноги что-то плохо держали. Очередное награждение было приятно, но осознание придет завтра, когда награды будут вручены. А вот про то, что Грязодубову не стоило назначать, ляпнул с горяча: Неизвестно, чья это была идея. Надо было иначе сказать. Рычагов вот довыступался. Да какая, впрочем, теперь разница? Мысли успели перестать прыгать, когда вышел Кузнецов и, улыбаясь, сделал знак следовать за ним. В машине нарком немного рассказал о том, что на самом деле произошло. Музыка, оказывается, прилетел в Москву и накатал на всех донос. Рассчитал, в принципе, неплохо. Ему покровительствовали два его дяди, оба при солидном положении. Про историю с жалобой Грязодубовой на Голованова слышали, племянничку рассказали. Тот сложил все вместе и занялся сочинительством. В этой истории больше всего удивляло Северова то, что все происходило на виду множества людей. и они могли подтвердить, что было, а чего не было. И где, что характерно, все это время болтался сам Музыка. На что тот надеялся? На идиота вроде не похож. А Кузнецов рассказывал дальше. Сталин поручил разбираться с жалобой Маленкову. Тут бумага Эммануила Мирославовича. В ней всплыл Северов. А Кузнецову и Жаворонкову Верховный давно сказал, чтобы присмотрелись к нему, мол, толковый командир очень сложные поручения выполняет. Особо вновь отметил умение работать с людьми и формировать вокруг себя команду профессионалов. Кстати, такого количества дважды героев ни в одном авиаподразделении, даже более крупном, нет. А Петру Бренько вообще скоро третью звезду вручать будут. К тому же нарком подозревал, что он к северу присматривался, а вот Берия за подполковником приглядывал. По крайней мере, его орлы быстро в ситуации разобрались, и поехал младший лейтенант Музыка на Дальний Восток старшим летчиком. Вспоминать, как летает И-16. Дешево отделался. Могли не только звания и наград лишить. За этими разговорами приехали в наркомат ВМФ. Было уже около полуночи, но вызванный Жаворонков, недавно получивший генерал-полковника, пришел сразу. После поздравлений приступили к делу. А дело оказалось не слабым. ОАГ по-прежнему рассматривается как соединение, куда в первую очередь поступает новая техника. Теперь на очереди минно-торпедный полк на Ту-2Т. Его предстоит сформировать. Транспортное звено переоборудовано в эскадрилью. В ней 9С-47 и 3С-54. Тут Северов засомневался. Вроде в той истории такие самолеты к нам по ленд не поступали. Четыре модернизированных Ту-4 РЛ-БИС и шесть Ту-2РБ тоже сведены в отдельное подразделение. Вертолетный полк получает третью эскадрилью, противолодочную. Ну да, об этом Олег писал в своих докладных записках. Сами автожиры показали себя неплохо. Требовалось только четкое взаимодействие с прикрывающими их истребителями, а также со штурмовиками. Одно из тем, который занимался севером в прошлой жизни, были совместные действия боевых вертолетов и штурмовиков. Кое-что пригодилось. Разумеется, группе придается особая авиабаза ВВС ВМФ. начальник, произведенный в гвардии подполковника Булочки. От обилия различных служб, включая собственный госпиталь, у Олега Заребила в глазах. Отметил сразу, что в ее состав входит мотострелковый полк, командир гвардии майор Аверин. Взвод АСНАС разворачивается в роту, командир Герой Советского Союза гвардии капитан Гладышев. Также к базе относится автобатальон на Студебекерах и Доджах. рота радиоразведки и радиолокационная рота с новейшим РУС-4. Кстати, учитывая специфику соединений, во всех подразделениях усилен инженерно-технический состав. Северов вдруг понял, что в этой должности летать ему не придется, если только по большим праздникам. Но Жаворонков, хитро усмехнувшись, сказал, что штаб ОАГ значительно расширен, а также введена должность первого заместителя командира, так что летать не только можно, но и нужно. К тому же располагаться база будет в относительном тылу. И еще один момент. В США строятся по нашему заказу два ударных авианосца тип Essex и тип United States. Проекты модернизированы с учетом наших требований. Essex ожидаем в конце этого года, United States — к середине следующего. Также закуплен легкий авианосец типа Independence. Сейчас ведутся работы по модернизации по нашему проекту. Посмотрев бумаги, Северов понял, что авианосец типа United States является чем-то средним между несостоявшимся здесь Midway и более поздними Форесталом и Киттихоком. Бандура водоизмещением 80 тысяч тонн и длиной более 300 метров, который будет нести полторы сотни самолетов. Да и модернизированный Эссекс прилично отличается от своего прототипа. Это уже длиннокорпусная модификация. Они имели значительно увеличенный запас авиационного топлива, более совершенную систему пожаротушения, усиленную полетную палубу и ряд других отличий. Как следствие, возросло водоизмещение, но были предусмотрены более мощные турбины, отличавшиеся тем не менее лучшей экономичностью. Все это удорожало проект, но мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. На этих кораблях предстояло отработать все самые лучшие решения, к тому же дооснащаться они будут нашим вооружением и частично радиоэлектронного оборудования. Модернизированный «Индепенденс» оснащен полетной палубой увеличенной длины и вообще больше похож на более поздний «Сайпан» и будет нести не 30, а 46 самолетов. Ясно. Нужен объект по подготовке летчиков. Но на постоянную базу сейчас рассчитывать нельзя. Это почему? Потому что Крым еще не освободили. Объект должен быть там. А чем, например, Каспий не нравится? Или Балтика? Или Северные моря? К Балтике доступ сейчас еще хуже, чем к Черному морю. А Балтика, Белое или Баренцево море — это хмарь, гарь, мрак, дождь, снег, туман, лед и прочая ерунда круглый год. Нет, по уму только Крым. А Каспий для этих задач — лужа. Как там, кстати, поиск и атаку подводной лодки отрабатывать? Торпедные атаки. А временную базу, чтобы отработать взлет и посадку на палубу, можно где угодно построить. И базирование четырех моторных самолетов необходимо сделать на аэродроме с твердым покрытием. Нужна бетонированная полоса. Кузнецов засмеялся. «Шустрый ты!» Но до этого мы и сами догадались. Еще нужны гидросамолеты. Поиск и спасение летчиков на море вести. «Да, конечно. Просто упустил из виду. В АСС добавляется звено «Каталин». Четыре штуки с опытными экипажами. Но и это еще не все. «Извините, товарищ нарком, разрешите вопрос, прежде чем я про остальные пряники узнаю». Кузнецов опять засмеялся. «Давай свой вопрос». «А с чего американцы нам авианосцы дают? Я ведь заметил, в войсках импортной боевой техники, кроме самолетов, сейчас немного. Практически нет. Автомобили, тушенка, одежда какая-то. А тут вдруг авианосцы. Да они нам их никогда в жизни давать не должны. Не нужно им это». Адмирал кивнул головой. «Опять в корень зришь. Оружие минимум. Заводы по производству автомобилей, станков, химическое и многое другое. Станки, оборудование, технологии. Все, что позволит производить нужное самим. А на авианосцах я настаивал, так что заплатили. Кое-чем соблазнили и получили». «Соблазнили согласием на войну с Японией?» Кузнецов и Жаворонков переглянулись. Но ну, в данном случае это очевидно». ибо ничего другого им от нас просто не надо. Ладно, ладно, союзники все-таки, пойдем дальше. Помимо подготовки летчиков для авианосцев и формирования полков морской авиации на новейшей технике и отработки тактики ее применения, будешь заниматься освоением и войсковыми испытаниями новых разработок в боевых условиях. Туполев заканчивает работу над новым четырехмоторным самолетом, который может быть носителем различных видов оружия, включая предназначенные для поражения морских целей. Вот и будешь осваивать и то, и другое. Для этого мне нужен нормальный штаб. Работа группы не может обеспечиваться штабом дивизии. Не потянет он такой работы. Да уж понимаем. Вот наше предложение. Давай смотреть и утрясать. Смотрели и утрясали почти до утра. Обговорили кандидатуры начальников отделов штаба. Остальных сотрудников эти люди подберут себе сами. Когда основные оргштатные вопросы были решены, Жаворонков вспомнил, чуть не забыл. Ты естественно хочешь знать, где будет базироваться группа. Около Ржевки. Знаешь где это? Под Ленинградом. Логично. На Черном море сейчас особо делать нечего. Там никаких более-менее крупных целей нет. Пикировщиков и торпедоносцев натаскивать не на ком. Остается Балтика и, конечно, Север. И последнее. Указами Президиума Верховного Совета СССР введены новые знаки различия личного состава Красной Армии и Военно-Морского Флота. Награду получишь в старой форме, но дальше изволь соответствовать. Всем офицерам ОАГ разрешено ношение формы ВВС ВМФ и формы сухопутных ВВС. Да, снова вводится понятие «офицер». В указах сам все прочтешь. Тебе предоставлен недельный отпуск, но за это время пошьешь себе форму. Верховный распорядился в новую форму переодеть в первую очередь гвардейские части, а ОАГ — в самую первую очередь. «Все, иди отдыхай. Встретимся на награждении». Неделя пролетела быстро. 20 июня в Кремле Олегу вручили орден Кутузова первой степени, а заодно красную звезду. В гостиницу пришлось возвращаться пешком. Северов в очередной раз пожалел, что тепло и нельзя надеть реглан. Хорошо, что новая форма предусматривал орденские планки, не так будет лезть в глаза. Шили пять дней, но на примерке ходил три раза. Рассказал закройщику, забавному пожилому еврею, анекдот про пошив костюма. Клиент. «Сколько можно? Три месяца шьете мне костюм? Бог мир создал за неделю». Закройщик. «И вы посмотрите, что получилось?» Тот долго смеялся, но надо признать, Все сидело как в литое. Олегу не нравилась современная мода на широченные штаны. Снова настоял, чтобы сделали, как он привык в прошлой жизни. Закройщик пожал плечами, но прихоть клиента выполнил. В общем, прибарахлился. Половина номера завалена. Но в последний день отпуска должен заехать Куткин, поможет с вещами. Чтобы они не запылились в дороге, да и хранить будет проще, Олег купил специальные чехлы для одежды. Случайно нашел в военторге, когда заходил за знаками различия и орденскими планками. По Москве гулял в повседневной форме, с планками вместо наград, но звезды носил. Если кто увидит, что не носит, не поймут. Правда, несколько раз заходил в наркомат, решал вопросы по снабжению и многое другое, но много времени это не занимало. Пару часов, так что почти весь день был свободен. Север сходил в театр Моссовета на пьесу «Парень из нашего города» Симонова. Он любил этот фильм с детства, а тут с удовольствием посмотрел на сцене. Удалось попасть в театр и второй раз смотрел «Нашествие» Леонова. Олег также нашел время для ежедневного посещения Государственной библиотеки СССР имени Ленина и Научной библиотеки МГУ. Имеющиеся документы позволяли пользоваться закрытыми фондами. Но случались и довольно неприятные моменты. Генерал-майор подошел, попросил предъявить документы, явно косился на две звезды. Олег показал удостоверение за подписью наркома ВМФ Кузнецова. Генерал смущенно извинился. Он был только что с Южного фронта. Столь молодой человек в таком звании и с такими наградами показался ему подозрительным. Северов пригласил его пообедать. Ему хотелось немного расспросить генерала о фронтовых делах. Он немного упустил эту информацию. Тем более, что генерал был с Южного, с которым у Олега связаны кое-какие воспоминания. Южный фронт здорово продвинулся вперед, сказывалось отсутствие у противника сколь-нибудь серьезных сил в этом направлении. Генерал командовал мехкорпусом, в Москву прибыл за наградой орденом Суворова второй степени за взятие Запорожья. А сейчас наши войска подходили к Киеву, была освобождена почти вся левобережная Украина. Вечером 26 июня в Театре Моссовета на примере пьесы «Нашествие» встретил Леву Кольского. Тот разъелся еще больше, но выглядел представительно. Целый полковник. На груди имел, кроме уже виденных северовым орденов, монгольский орден Полярной Звезды и ордена Отечественной войны обеих степеней. Олегу очень хотелось подойти и передать привет от Ларионова, дважды Героя Советского Союза, командира седьмого ГИАП, но не стал. Того и так перекосило. А утром 27 июня в номер постучался Тимофей Куткин, получивший сержанта и медаль за боевые заслуги. Внизу ждал Виллис, в который погрузили вещи. На нем приехали на аэродром. С-47 из транспортной авиаэскадрильи через 4 часа приземлился на аэродроме, где уже вовсю шло строительство бетонных полос. Олег отправил Куткина отнести вещи в его комнату, а сам отправился в штаб. Кругом трудилось уйма народу, и много строительной техники, но северу в себе будущую конфигурацию базы представлял только на словах, так что требовались пояснения. Булочкина Олег увидел издалека. Петрович и Ерихонской трубой ревел на всю округу, разъясняя бригадирам строителей, куда он им засунет весь шансовый инструмент, если они и дальше будут делать свою работу в таком же темпе и с таким же качеством. Один, похожий на сморчка, пытался хорохориться, выражаясь простым языком, гнул пальцы, Но с Петровичем такие номера не проходили. Сморчок был схвачен за шиворот, отнесен к бетономешалке и потыкан в раствор физиономии. Подошедший ближе Северов услышал. «Если через полчаса в растворе не будет нужного количества цемента, я тебя в нем утоплю нахрен, и никто мне ничего не сделает, потому что я прав!» Сморчок удалился со скоростью скаковой лошади, а Булочкин заметил Северова. После объятий и похлопываний по плечам подполковник разъяснил Олегу суть происходящего. Базу разворачивали с размахом. Видимо, имели на нее далеко идущие планы. Площадь базы была огромной. Это был треугольник между Ржевкой, деревней Кузьмолова и Всеволожским поселком. Охрану и пропускной режим обеспечивал полк НКВД. Строительство велось с весны, и многое уже находилось на завершающей стадии. Бетонных ВВП строилось целых пять. Причем две из них длиной 2, одна полторы и две по одной тысячи метров. Одновременно заканчивалось строительство бункера, где будет работать штаб ОАГ. Вовсю ушло возведение двухэтажных деревянных казарм и других построек. Завершали комплекс железобетонные капониры для самолетов. Уже завершены защищенные хранилища топлива и боеприпасов, ангары для ремонтных мастерских и других технических служб. Материалы для строительства привозились по протянутой ветке железной дороги, в том числе комплекты счетовых домов. Булочкин безапелляционно заявил, что дома получаются неплохие, и зимой в них будет тепло. Сто лет они, конечно, не простоят, но столько и не надо. В дальнейшем, после войны, есть планы отстроиться в камне. Но это дело будущего. Кроме того, строится помещение для размещения научно-технического персонала и оборудования. Некоторые изделия предполагается доводить до ума на месте. В общем и целом, к 10 июля Предполагается все работы завершить и начать размещение авиаподразделений. А перед этим, 8 июля, должна была разместиться зенитная артиллерия прикрытия базы, 8 батарей 12,7 с четверенок, 5 батарей 37-мм спаренных установок и три батареи 85-мм орудий, причем с наведением по РЛС. Их позиции также были почти закончены. К 9 июля должны были разместить на подготовленной позиции и РЛС, а также приводные маяки и аппаратуру радиоразведки. Всю оставшуюся часть дня Северов и Булочкин ползали по стройке, даже поесть времени не нашлось, устали изрядно. Наконец, около полуночи сели ужинать. Олег поковырял вилкой в тарелке с прекрасным гуляшом и вздохнул. — Я тоже здесь первые несколько дней есть не мог, ничего не лезло. Петрович отхлебнул чаю. Ешь, это эмоции, а нам надо этих гадов еще злее бить. Насмотрелся я тут, наслушался. Две ночи спать не мог, ненависть просто душила. Готов был бросить все и махнуть на линию фронта, недалеко же, и резать этих тварей. Пули для них слишком просто, хотелось ножичком поработать. Потом ничего, отошел. Но когда строительство завершу, ты меня на фронт с очередной командой отпустишь. «Отпущу», — тихо сказал Северов. и заставил себя немного поесть. Следующие дни стали сплошной круговертью различных событий. Булочкин успешно справлялся на стройке, тем более что дело шло к завершению, а Северову пришлось поездить по различным инстанциям, представляться и знакомиться. Первый визит был к Жданову. Андрей Александрович принял Северова сразу, обговорили вопросы взаимодействия с ним, как с ЧВС Ленинградского фронта, расстались вполне довольны друг другом. Жданов имел разговор с Верховным главнокомандующим, так что в чужой огород не лез, а использование такой мощной авиационной группировки, в том числе в интересах Ленфронта, ему было только на руку. Следующий визит Олег нанес командующему ВВС КБФ генерал-лейтенанту Самохину. Михаил Иванович отнесся к командиру ОАГ настороженно. Пацан, обвешанный наградами, как новогодняя елка, в смешном для командира группы не менее чем дивизионного масштаба звания гвардии подполковника, и не смешном для летчика, которому еще не и 23 лет. С полномочиями представители ставки ВГК не подступишься. Сделаешь, чего не так, будет жаловаться Верховному, как будто своих проблем мало. Поэтому и осторожничал Михаил Иванович. Но Олег его настороженность понял правильно. Пообщались хорошо, у Самохина отлегло. Договорились о взаимодействии, об обмене опытом. о привлечении ОАГ к делам фронта. После разговора с Северовым Самохину позвонил Жаворонков. Между делом поинтересовался, не приходил ли представляться командир ОАГ. Выслушав Самохина, командующего ВВС ВМФ посоветовал Михаил Ивановичу ничего плохого в голову не брать и очень положительно отозвался о группе и ее командире. Настоятельно советовал своих орлов туда посылать для приобретения опыта. Командующий Балтфлотом адмирал Трибуц Северова не принял. Какой-то подполковник рвется в взаимодействие с командующим флотом налаживать. Адъютант командующего посмотрел на две золотые звезды и дословно передавать хамский ответ не решился. Объяснил, что командующий сильно занят и в ближайшее время принять не сможет. Но Олег сам все правильно понял. Ладно, придет время, познакомимся. А пока для решения вопросов вполне хватит Самохин. Съездил также к командующим 13-й воздушной армии генерал-майору Рыбальченко. Разговор со Степаном Дмитриевичем получился очень короткий и нейтральный. Генерал точки соприкосновения искать не спешил, но его во взаимодействии не отказывал, свысока не смотрел. Северов решил, что нормально, притремся со временем. Но когда генерал выглянул в окно после ухода Северова, то впечатлился. Новенький дочь не дикоина, но в сопровождении 2 БТР, да еще и из новейших отечественных разработок. В каждом — у ухорезов, также с новейшим оружием, про которое слышали, но не все пока видели. Такого эскорта у него самого не было. А на таком сопровождении настоял майор Ноктев, начальник отдела СМЕРШ при ОАГ. Звание госбезопасности тоже привели к армейским, и по переаттестации Миша получил свое из старших лейтенантов ГБ и с учетом безупречной службы. До линии фронта было недалеко — Вероятность нарваться на диверсионную группу имелась. Олег спорить не стал. Миша просто так бурную деятельность изображать не будет. Раз сказал, значит, основания есть. На все эти поездки, хоть и по предварительной договоренности, убил три дня. О ходе работ с 1 июля ежедневно докладывал непосредственно Жаворонкову. В одном из разговоров Семен Федорович сообщил, что после перебазирования авиаполков на базу будут приезжать представители КБ, разрабатывающих самолеты, оружие, РЛС и другую технику. Свой отчет по работе дивизии «Северов» и «Волагдин» дополнили приложениями, характеризующими все виды самолетов, а также отдельно по радиооборудованию и вооружениям. Эти приложения к отчету были переданы в соответствующие КБ, где получили высокую оценку, так как содержали различные статистические данные, виды дефектов, наработка на отказ и так далее, а также некоторые предложения по улучшению имеющихся образцов. Прибыла группа командиров и сотрудников штаба. Среди них были полковник Виктор Янович Беренс, заместитель по политической части, и полковник Лев Львович Шестаков, заместитель командира группы. Беренс успел после Африки послужить на дивизионном звене, так что приобрел опыт работы с более крупным подразделением. Шестаков выписался из госпиталя, к службе годен, а вот к полетам нет, так что сидеть ему на земле еще долго. Работать с Северовым согласился сразу и без раздумий. Когда Жаворонков предложил их кандидатуры, Олег никаких возражений не имел. Перевод из ВВС РКК в ВВС ВМФ был заранее согласован. А первым заместителем стал подполковник Георгий Александрович Синицкий. Этот будет летать. Начальником штаба остался, естественно, подполковник Алексей Александрович Вологдин. Кот и ягдтерьер активно осваивали новую территорию. Странная парочка из огромного серого кота и небольшого черноподпалого пёсика вызывала увидевших её невольную улыбку. Северов переживал, что они могут попасть под колеса техники или влипнуть в другую неприятность, поэтому до последнего не отпускал их бегать без присмотра. Выгуливал сам, либо доверял Кутькину. Но когда работы остались в основном отделочные и монтажные, стал позволять им больше. Любимым развлечением у негодяев стала охота на кротов. Рекс копал их с упоением за невозможностью найти барсуков. Валера принимал непосредственное участие, так что вечером нередко приходилось обоих мыть. В непосредственной близости от города ни собак, ни кошек видно не было, так что, к большому сожалению кота, на похождение рассчитывать было нельзя. Основной заботой живности по-прежнему оставалось создание уюта своему хозяину, но обнаружилась новая странность. То, что кот стал лизаться, как заправская собака, еще ладно. А вот почему Рекс стал похрюкивать, устраиваясь у хозяина под мышкой, до Северова дошло не сразу. Сначала подумал, что тот не совсем здоров. И только спустя некоторое время понял — кот научил его мурлыкать. Наконец, 10 июля, все основные работы были завершены. Размещены зенитная артиллерия и РЛС, технические и целовые подразделения, А полк гвардии майора Аверина начал размещение еще до прибытия на базу командира группы. Северов доложил Жаворонку о готовности к принятии авиаполков. Первыми 11 июля прилетели истребители 7 и 8 ГИАП ВВС ВМФ, затем ночники 9 ГИАП ВМС ВМФ. На следующий день прибыли АСС, летающие радары и самолеты радиоэлектронной борьбы, транспортные и разведывательные эскадрильи. Затем 13 июля прибыли ударные самолеты, штурмовики, бомбардировщики и торпедоносцы. Последним появился вертолетный полк. Командиром штурмовиков остался Миша Бондаренко, теперь командир 9 ГШАП ВВС ВМФ, гвардии майор Бондаренко Михаил Захарович. Другие командиры авиаполков Олегу были незнакомы. Командир 10-го ГПБАП ВВС ВМФ майор Кривцов Михаил Антонович и командир 3-го ГМТАП ВВС, ВМФ, Ситяков Фёдор Андреевич. Но все они, как и их экипажи, были людьми опытными, воевавшими, имеющими не только боевые вылеты, но и победы. Бомбардировщики летали на старых пешках, в запасном полку освоили новый Ту-2, отработали вертушку и топ-мачтовые бомбометани. Так что особых проблем быть не должно. Бывший командир бомбардировочного полка Аркадий Шелест, получивший подполковника, тоже стал у Северова замом. Если Шестаков курировал истребительные полки, то шелест ударные. Экипажи торпедоносцев были тоже калачами-тертами, но раньше летали на Ил-4Т и ДБ-3Т. Новую технику освоили только в Запе. А отличий было много. Дело было не только в особенностях пилотирования другого типа самолета. Много было нового, гораздо более совершенного оборудования. Гироскопические навигационные приборы, бортовая РЛС с дальностью обнаружения береговой линии в 75 километров и морской цели типа быстроходная боржа МФП или АФП около 25 километров, турели с электроприводами. Новую машину экипажа приняли с восторгом, настолько увеличились ее боевые возможности. Но теперь предстояло испытать все это в реальных боях. А 15 июля прилетели самые настоящие монстры – дальние бомбардировщики Ту-10, Огромные четырехмоторные самолеты. Их максимальная взлетная масса составляла 60 тонн. Дальность полета — 6000 километров. Максимальная скорость — 575 километров в час. Потолок — 12500 метров. Максимальная бомбовая нагрузка — 8000 килограммов. Оборонительное вооружение из 10 спаренных пушек Б-20 располагалось в пяти турелях с электроприводами. Самолет имел разнообразное радиоэлектронное оборудование. радиовысотомеры, автоматический радиокомпас, радионавигационные системы, панорамную РЛС, а также радар с узким полем зрения, направленным вперед и вниз. Он использовался для бомбометания, прицельно-вычислительные блоки пушечных турелей, радар, сопряженный с прицелом кормовой турели, систему посадки по приборам, систему опознавания свой-чужой и многое другое. Прибыло 6 машин, составивших отдельную дальнебомбардировочную эскадрилью. Их включение в состав ОАГ объяснялось желанием испытывать новые виды морских вооружений, которые обычные бомбардировщики пока просто не могли поднять. Самолет напоминал Ту-80 или Ту-85 из прошлой жизни Северова, но они и появились намного позже, так что прогресс в развитии техники был весьма ощутимым. Для группы сохранили звено связи, теперь оно имело четыре самолета у 2 ш заводскую, а не кустарную переделку старины У-2 в легкий штабной самолет. Он имел модернизированный двигатель М-11М мощностью 150 лошадиных сил, закрытую отапливаемую кабину, где размещались летчик и два пассажира, колеса с тормозами и дутик на костыле, радиостанцию. Все летчики звена были девушками. На базу стали также прибывать новые бомбы и торпеды. Если расширенная номенклатуры бомб не произвела на Олега сильного впечатления, все было понятно и логично, а главное, довольно знакомо, то торпеды удивили. Они были с активными и пассивными акустическими ГСН, с наведением по кильваторному следу, одно и 2 координатные с неконтактными взрывателями. Противолодочные имели калибр 450 мм или 533, а противокорабельные 533 мм или 650. Торпеды 533 и 650 мм были удлиненными, И имели очень большую скорость и дальность хода. Имелись несколько моделей морских мин, предназначенных для постановки с самолетов. Прибыли также ракеты с неконтактными взрывателями для вооружения истребителей. Теперь можно было стрелять по бомбардировщикам противника с расстояния, превышающего дальность действия их оборонительного вооружения. Все это прошло испытания на полигонах, и ОАГ предстояло провести войсковые испытания. Применить это новейшее оружие в реальных боях, Возни с новым оружием хватало. Но большую помощь оказывали технические специалисты. Петр Иванович Кузнецов, ставший гвардии инженер-подполковником инженерно-авиационной службы, являлся зампотехом ОАГ. Огромную помощь оказывали ему присланные специалисты из КБ разработчиков техники, а также целая команда специалистов комиссии по перевооружению РККА во главе с инженер-полковником инженерно-авиационной службы Яковом Карловичем Бергом, Когда Олег стал знакомиться с прибывшими специалистами, то был очень сильно удивлен. Одним из сотрудников комиссии по перевооружению РКК был генерал-майор инженерно-авиационной службы Иван Филимонович Сакриер. Насколько помнил Северов, его в числе других расстреляли в конце октября 1941 года вместе со Смушкевичем, Рычаговым и многими другими. Олег осторожно поинтересовался у Берга и узнал, что Сакриера спас Петровский. Вернее, его спасли докладные записки, которые были переданы Сталину. Иван Филимонович занимался авиационным вооружением. Некоторые идеи перекликались с его разработками, поэтому ему сохранили жизнь и дали возможность работать дальше. А недавно переаттестовали из ДИФ-инженеров в генерал-майоры ИАС. С еще большим удивлением Северов узнал, что Смушкевич и Рычагов также живы и служат сейчас в Сибири, занимаются обучением летного состава. Их понизили в званиях до подполковников, не пустили на фронт, но за два года они продемонстрировали хорошие организаторские способности и справились со всеми поставленными перед ними задачами. Решается вопрос о возвращении им генеральских званий. Личный состав встретил командира с радостью. Вхождение в состав особой авиационной группы было воспринято всеми с большим энтузиазмом. А Олег с удовлетворением увидел на гимнастерках своих ребят новые награды. Игорь Ларионов рассказал, что Стас Помпушкин был очень обрадован своей награде, Ордену Отечественной войны второй степени. После вручения долго рассматривал на ладони, не мог поверить, что получил его. Олег снова попытался поговорить с Настей, но она вела себя непонятно. С одной стороны, была чем-то сильно обижена, Северов никак не мог понять, чем. С другой стороны, раз обижена, значит, он ей не безразличен, а вообще эта затянувшаяся игра надоела. У него есть чем заняться. Под командой больше, чем авиадивизия, да целая авиабаза, набитая новейшей техникой. Олег шел на обед, когда заметил идущую от своего самолета Настю. Девушка прошла мимо, четко выполнив приветствие и задрав нос. Шедший у левой ноги Рекс покосился на летчицу. «Настя, подожди. Послушай, что происходит? Давай поговорим. Почему ты так ко мне стала относиться?» что вам нужно, товарищ гвардей-подполковник? Какие отношения? На что вы намекаете?» Дисциплинированно усевшийся у ноги Рекс заворчал. Повышать на хозяина голос в его присутствии было опасно. Олег махнул рукой. «Может, она всегда дурой была, просто не замечал?» Девушка, еще выше задрав нос, зашагала от него. Но споткнулась о лежащую доску и упала прямо в кучу золы, которую вытряхнули из печек, на которую готовили еду. Северов вздохнул, но хоть какое-то постоянство в жизни есть. Василиса стояла неподалеку и вытирала ветошью руки. Увиденная сцена также вызвала у нее непроизвольный вздох. Олег ее заметил. «Василиса, пожалуйста, возьми чумазика, отведи в баню. Я знаю, ты умеешь». Северов развернулся и пошел дальше. Рекс потрусил рядом, несколько раз обернувшись, и Василиса была уверена, ухмыляясь во всю пасть. Она подошла к чумазе летчице, молча хлопавшими глазами, взяла ее за руку и потащила за собой под дружный хохот, видевших эту сцену. Баню протопили довольно давно, поэтому в ней было просто тепло, но не жарко. Зато горячей воды имелось достаточно. Настя была поставлена в таз, Василиса принялась ее отмывать, причем делала это с досады довольно жестко. — Ай, да я сама. Что ты со мной как с маленькой? — Мне командир приказал, так что стой спокойно, а то хуже будет. Ты чего? Ну ты, Настей, дурище. Ты совсем спятила? Форды бачишь? И перед кем? Так что теперь, если он командир и герой все перед ним тут в штабель укладываться должны. Ты что, несешь? закричала Василиса. Кто все? За кем он здесь, кроме тебя, ухаживать, пытался? Ты хоть знаешь, дура, сколько у него забот? Он с самим товарищем Сталиным разговаривает, а тут какая-то пигалица перед ним хвостом крутит. И Василиса от души шлепнула Настю по голой попе, получилась звонка. Mm, что ты дерешься? Лечица вдруг разревелась. Ну и пусть, я к нему, а он пусть своим англичанкам и француженкам идёт». Какие англичанки, какие француженки, ты спятила совсем? Откуда они тут возьмутся? Не тут, а в Африке. В Африке негры живут, идиотка малолетняя. Это всё те музыка напел. Да больше некому. «Ты точно круглая дура! Ты кому поверила?» Василиса просто кипела от возмущения. Она окатила завержавшую Настю холодной водой и выскочила из бани, торопливо оделась и побежала в мастерские. Светлова была расстроена до глубины души. Она очень сильно любила своего Булочкина и была с ним счастлива даже на положении ППЖ. Она тактично не напоминала об этом Олегу Петровичу, так как считала, что пока идет война, забот у него и без нее хватает. Вот кончится война, тогда посмотрим. И еще она поняла, что внутри нее что-то изменилось. Задержка уже два месяца. Значит, она беременна. Василиса понимала, что об этом обязательно надо сказать Булочкину, но не решалась. Каждый день она хотела сделать это, но в последний момент откладывала на завтра, и так каждый день. Довольно тесно общаясь с Авериным и Северовым, она их неплохо узнала, да и Булочкин иногда кое-что рассказывал. Она видела, что Северов любит Настю, но понимала, что сейчас не мирное время, и у командира ОАГ просто нет времени на длинные красивые ухаживания. А та ведет себя, как капризная дура. И вот проговорилась о причине. Это ж надо поверить музыке. Все еще кипя, Василисов бежал в мастерские и принялась с стервенением крутить гайки на разбираемом двигателе. И только потом сообразила, что Настя не может выйти из бани. Ведь вся ее верхняя одежда брошена в стирку. Увидев сержанта Малинину, летчицу связного звена, она попросила отнести что-нибудь Насте в баню. Тем временем в полках кипела работа. В течение трех дней все летчики сдали зачеты по району боевых действий, начались боевые вылеты. Наибольшую активность проявляли истребители, штурмовики и разведчики. Часто поднимались в воздух летающие радары. Как и предполагал Северов, возникла некоторая проблема. Солдаты и офицеры прибывших частей ходили в увольнительные в Ленинград, общались с местным населением. Одно дело просто знать, что в Ленинграде проблемы с продовольствием, что его улицы бомбили и обстреливали с лета 41-го. И совсем другое дело видеть переживших это людей, слушать их рассказы, смотреть им в глаза. Первое время ненависть к оккупантам просто зашкаливала. Командованию группы и авиаполков пришлось немало потрудиться, чтобы бушевавшие эмоции не помешали нормально соображать в бою.